Глава девятнадцатая. Дружелюбный. «Мне снился сон, и мы все должны были погибнуть. Псионик знает о смерти за секунду до неё Но если это смерть всего живого вокруг, то псионик узнает об этом гораздо раньше. Весь мир готовится к боли, и это чувствуется в потоках энергии. А может, дело в том, что во сне всегда знаешь чуть больше, чем положено. Я стоял на холме. Впереди высились еще холмы. Их было очень много, и все они мерцают странным светом, будто все усыпано лунными камнями, вроде того эфируса. Это была ночь, ярко освещенная четырьмя лунами, которые висели в небе, как четырехцветный светофор. Когда столько лун, звезд вообще не видно, но в пробоине они видны даже днем. Луны шли высоко над горизонтом друг за дружкой, будто вели хоровод. Пробоина висела сверху, взирая на них, как на своих детей. Детей, рассыпавших бисер по холмам. Я заметил, что вдалеке кто-то копошится. Это люди. Они бегают внизу холмов, суетятся, пытаются собрать эти сокровища. Заползают по склонам, но почему-то скользят вниз. Им очень трудно подниматься до сияющих гребней где камней больше всего. Я вгляделся в одну фигурку, карабкающуюся вверх. Ее ноги будто утопали в земле. Стой! Так это же песок! До меня дошло, что я стою в пустыне, и это не холмы, а песчаные дюны до самого горизонта. «Черная луна!» послышался рядом молодой голос. Я сразу повернулся. «Да, жены ты, псарь!» Василий Ветров стоял рядом, показывая пальцем на пробоину. Он был чуть пониже меня ростом. Свет четырех лун заставлял его седую шевелюру чуть ли не мерцать. Я сразу поднял ладони. «Мои! Это мои руки!» «Тимофея Зайцева!» «Туда смотри! Без лунь ты бестолковая!» — раздраженно крикнул Василий. «Черная луна!» Я снова посмотрел на небо. «Странно. Теперь всего три луны внизу. Белая исчезла. Все та же пробоина сверху. Не вижу черной луны». А тревога нарастала. Люди внизу копошились, ни о чем не подозревая. «Бежать надо!» — сказал я. «Сейчас что-то начнется!» «В пробоину смотри!» Василий будто меня не слышал. Да и вообще ведет он себя довольно странно для своего скромного характера. Дерзко. Но я все же всмотрелся в небесную дыру. Мне показалось или... Точно. Часть звезд не видно. Вся пробоина была ими усыпана словно окно в другую галактику, но при этом ровно посередке звезд не было видно, словно черный зрачок посреди глаза. Тут до меня дошло, что это какой-то большой темный объект, не отражающий света, закрывает часть звезд, вроде бы круглый, как и положено Луне. В этот момент в мир хлынули страх и ненависть, грязная псионика, разбавленная чистой злостью, словно кто-то там Ненавидел всех внизу. А может, это моя ненависть? Ведь я иной. И ту короткую жизнь, что мне отмерена в чужом теле, я должен убивать. Убивать всех вокруг, до тех пор, пока не придут оракулы. Мурашки побежали по спине. Я почему-то знал, что это не мой страх, а Василия. Да и сон будто бы его. А я лишь зритель. «Бежим!» — закричал вдруг Вася. А потом пустился вниз по бархану. «Сейчас начнется!» «Я вообще-то тебе то же самое сказал», — буркнул я, усмехнувшись. Седой парнишка через пару шагов споткнулся и покатился по песку, как и положено неуклюжему дрещу. Я отсюда слышал, как он охает и кряхтит, кувыркаясь и пытаясь вскочить на ноги. Я не побежал, остался стоять на вершине, пытаясь разглядеть черную луну. Ее уже нет. «Вот же нахрен! Все звезды на месте!» Нету черного пятна. Блин, Вася, твою мать. Стоп. А где Луны? Их тоже нет. Сожрала пробоина, даже не подавилась. Теперь ночь была в полной власти. Стало темно, да так, что пробоина слилась со звездным небом, будто и нет никакой аномалии. Просто ночь. Только камешки эфируса блестят в пустыне, делая её похожей на застывший во время шторма океан. Как это обычно бывает во сне, я понял, что все нормально. Сейчас луны вернутся. Какая у нас там луна ушла несколько дней назад? Белая? Значит, сейчас она и появится. Я вглядывался в то место на звездном небе, где должна быть дыра аномалия. Вот засветились справа ее границы, будто с той стороны тоннеля включили прожектор. Приближающаяся белая луна уже отражает свет, и сейчас появится ее край не появился. Вместо этого через пробоину хлынули обломки. Тысячи, миллионы искрящихся звездочек вылетали, занимая положенную белой луне орбиту. Ох, ты ж на хрен, вырвалось у меня. По законам физики обломкам требовалось время, чтобы долететь до планеты. Да и не все они должны упасть. Некоторые будут летать в вечность. Но во сне свои законы. Уже спустя несколько секунд обломки вошли в атмосферу превращаясь в горячие кометы с хвостами и озаряя округу пламенем. Стало светло, как днем, а я так и смотрел на пробоину, которая выплевывала и выплевывала останки белой луны, словно сожрала, а теперь, довольно усмехаясь, срыгнула. Когда вся округа озарилась взрывами и пламенем, земля под ногами стала уходить, а в лицо ударил нестерпимый жар, я почувствовал взгляд. Все горело, плавилось, взлетало ввысь. О том, что случилось с людьми, собирающими эфирус, я и думать не стал. Но кто-то просвечивал меня тонким потоком псионики. Где-то там, во всем этом аду, далеко впереди, стояла одинокая фигура. Незнакомец смотрел на меня, стоя на нетронутом островке песка, который будто гвоздем закрепили посреди хаоса. Вокруг взметались столбы пыли. Ревело пламя, песок оседал расплавленным стеклом, а одинокий силуэт стоял и смотрел. Он хочет мне что-то сказать. Небеса надо мной озарились так, что я прикрылся рукой. Огромная горящая глыба, которую я не успел даже рассмотреть, увеличилась за доли секунды, закрыв собой все небо. И ударила. Я открыл глаза. Некоторое время я лежал в кровати, раздумывая над увиденным. Липкий, холодный пот тек по всему телу, заставляя острее чувствовать сквознячок из маленького окошка. Так-то я был спокоен, но Василий явно перенервничал. Я улыбнулся дрожащими губами. «Как удобно, жженый псарь, любой мой страх я мог свалить на седого хозяина тела. Это не я, это он, а я вообще ни при чем». То, что сон непростой, и толчковому псу понятно. Пробоина, луны, ресурсы и люди, которые дерутся за них. Одинокая фигура вдалеке. Приснится же. Я сел в кровати пытаясь по свету в окошке определить, сколько время. Потом протянул руку к стулу, взял часы. Половина пятого утра. К счастью, время здесь не отличалось от нашего. Несмотря на кучу спутников, планета жила практически по тем же законам, что и наша Земля. На циферблате подсвечивались синий и красный камешек. Белый был тусклым. Ну и пустое гнездышко от желтого камня тоже было темным. Я коснулся пальцем красного мутного хрусталика. Как говорил Федор про камень огня? Пирус, вроде. Белый эфирус — это воздух. Синий нерус — это вода. В пустом гнезде должен быть хомус — земля. Наверняка они обработаны особым способом, чтобы показывать, какой луны сейчас на небе нет. И, как говорил Громов, это самые дешевые дары вертунов, поэтому они у меня и торчат в часах. Кстати, луннит он мне так и не отдал. Вот зараза хитрожопой В тумбе нашлась одежда попроще, явно похожая на форму для занятий. Я чихнул, стряхивая с нее пыль, и стал одеваться. «Вася, тебя бы этими трико огреть хорошенько!» и пыль выбью, и ума наберёшься». Сев на кровать, я стал натягивать простенькие тапочки, найденные тут же, под тумбочкой. «Пришло время заняться здоровьем и силой нашего задохлика, а потом надо будет опять лезть в библиотеку, когда она откроется. Если только меня не сорвут опять куда-нибудь пробуждаться. Ладно, начнём с пробежки». На мои мысли о тренировке от хозяина тела прилетел такой преступлений, что я с трудом оторвался от кровати. На улице было пусто, и заре встающего солнца только-только окрасило горизонт. Пробоина в этой розовой заре выглядела как неумелый калаш, просто прилепили по принципу «и так сойдет». Я первым делом с тревогой вгляделся в кляксу. Нет никакого зрачка, темный круг не скрывает звезды. Черная луна осталась во сне. Да и вообще, чего ее так все боятся-то? Ну, еще один спутник у планеты. Одним больше, одним меньше. Весь мир и так должно трясти от такого количества лун. Но я вообще ни разу не чувствовал здесь землетрясений. Усмехнувшись, я осмотрел все небо. Высоко висела желтая луна. А где-то за спиной, за корпусом Академии, виднелся голубоватый отблеск. Там наверняка синяя луна. Небольшой стадион за корпусом я приметил еще днем. Тут было все и турники и тренажеры и даже беговая дорожка вокруг них первым делом я сел потыркал внутренним взором блок в нижней чакре хрена с два намертво стоит ладно псионика нам не светит так хоть мышцы накачаем но на первом же турнике я понял как плохи наши дела я не мог ни разу подтянуться да будем отталкиваться от самого худшего варианта К шести утра я наматывал уже двадцатый круг по тренажерам, пытаясь сделать те упражнения, на которые было способно это тело. Бедный Василий гудел в моей голове горючими слезами. Легкие горели адским пламенем. я знал, что потом могу не встать. Но меня просто злила беспомощность этих рук и ног. О каком сильном духе может идти речь, если телу лень подтянуться хоть разок? Тем более кто-то меня пытался убить. Да и в самой академии у меня есть недруги а ваське похрену, он только о черной луне думает ты даже вида до нее без лунь без крепкого пресса никакой реакции не будет так я и ругался мысленно с василием когда меня отвлекли ого не думал что увижу здесь студентов такую рань веселый голос посреди тихого утра прогремел как гром я оглянулся это был высокий мужчина русые волосы с виду явно покрепче василия одетый в простые штаны и рубаху Он явно тоже пришел потренироваться». «Здрасте», — буркнул я. «А, Ветров», — покачал головой русоволосый. «Все же решил последовать моему совету?» «Твою же псину. Это наверняка какой-нибудь преподаватель. А я даже имени не знаю». «Но я даже виду не подал. Если уж тупить, то только с противотанковым лицом». «Я не знаю», — прозвучал мой ответ. «Извините, даже не помню вас». «Вот даже как». «А вы преподаете у нас?» – наивно спросил я. Тот не ответил, усмехнувшись, и бросил на землю небольшую сумку. Тоже пошел разминаться, на наяривая круги по дорожке. Я до этого использовал некоторые специфические приемы в тренировке и частенько пытался имитировать рукопашный бой. Так что наличие неожиданного свидетеля мне было ни к чему. И я поэтому решил отдохнуть. Тем более, можно закончить в своей комнате. Гудящие ноги сами собой понесли меня обратно. Василию явно не терпелось покинуть место экзекуции. «Ветров, погоди!» Незнакомец окликнул меня с беговой площадки. «Я слышал от Соболевой, что у тебя амнезия?» «Ну да», — я кивнул. «Провалы в памяти, так что вы это... Ну, извините». «Ничего страшного. Я Андрей Матвеевич, наставник по Бузе. Приятно познакомиться еще раз. А эти раки кому угодно душу». Тут мужчина вытянул лицо, как будто сболтнул лишнего и прикрыл губы. «Тьфу ты, луну попутал. Оракулы, конечно же, молодой человек!» Я улыбнулся. «Такие мелочи я помню. Хотя до меня только сейчас дошло, что за раки. Там в подворотне те отморозки кричали «сейчас набегут раки и лисы». Но я тогда внимания не обратил. Теперь оказывается, что раки – это оракулы. Забавно, но судя по оговорке этого Матвевича, Так их в лицо никто не назовет. Наверняка лисы — это полиция. Больше логичного объяснения я не придумал. «Кстати, а что за бузу?» — упомянул этот наставник. «Эти стражи душ все никак не успокоятся со своим иным. Крутятся вокруг!» — проворчал незнакомец. «Говорят, опять вертуны вокруг плещутся!» «Значит, иной где-то в городе?» Я округлил глаза, разыгрывая удивление. «Кто знает?» — пожал плечами тот. «Я раньше служил в полиции. Так, насколько помню, некоторые иные попадаются хитрые и могут даже прятаться. Я вытаращил глаза еще больше, боясь спугнуть разговорчивого собеседника. «Не может быть!» – прошептал я, опасливо оглядываясь, будто этот иной может выскочить из-за любого угла. «Что же делать-то?» «Беспокоиться не о чем», – кивнул Андрей Матвеевич. «Стражи их находят со временем. Любая магия оставляет следы». Разговорившись, он поведал, что видел однажды в отделе карту, на которой оракулы расчерчивали город, вычисляя, где находится иной. Чертили линии, словно координаты соединяли. «Так что не бойся, головушку твою не зря протрясли», — попытался пошутить Андрей Матвеевич. «Найдут его, конечно. Вчера вон чего он учидил в городе». Я улыбнулся во весь рот, хотя мне было совсем не смешно. Получалось, Васек, рано мы расслабились. «Магия оставляет следы, значит. А возможно, чтобы мой перенос из одного тела в другое тоже как-то отразился на вертунах? Стоп! А мой кокон? Он что, тоже оставляет след?» Едва я подумал об этом, как не на шутку заволновался. К счастью, мысленная буря не отражалась на лице. Мимику этого тела я уже контролировал без особого труда. «Да, твою псину! Как эти чертовы раки чуют все это!» Вертуны, они же вон где, за городом, на грузовике чалить и чалить. Чтобы той же Елене послушать, ей пришлось подойти ближе. Хотя она же утренний маг, самая слабая градация. Ты извини, я наблюдал за тобой, — сказал наставник. Незнакомые какие-то приемы. Сам придумывал. С таким же каменным лицом ответил я. — Ну, у тебя явный талант, — улыбнулся Андрей Матвеевич. В тебе чувствуется лунная искорка. Я только усмехнулся. Для безлуня это, наверное, комплимент. К своему недовольству я понял, что испытываю симпатию к этому человеку. Моего командира звали Андреем. Зовут, то есть. И командир, и наставник, он многому меня научил. Та последняя ночь с этим сраным механическим псиоником в дестроере Тогда Андрей связался со мной через пси-связь в нарушение всех протоколов. Я мог бы злиться на него желать отомстить. но мы оба были связаны присягой. я знаю мои занятия стоят денег виновато развел руками сволосой, но если ты будешь приходить сюда так же рано утром так и быть покажу что нибудь теперь я округлил глаза искренне удача так и перла мне в руки ну не все же от оракулов люлей получать. я повернулся обратно к площадке, чувствуя сопротивление василия тот явно рассчитывал что у нас есть еще время поваляться в кровати «Да я так-то еще не закончил», — с довольной улыбкой сказал я. Позанимались мы немного, но я был рад, что теперь хотя бы мог поставить удары и движения на живом противнике. В тренировочном спарринге происходило чудо. Разум явно потихоньку передавал телу мышечную память. Поэтому я старался сдерживаться. Новый наставник не скрывал удивления моим успехам, явно не ожидая от хилого безлуня таких результатов. Сам Андрей Матвеевич Волков был подлунным, заслужившим этот титул на службе в армии и полиции. По сути, он мог бы присоединиться к какому-нибудь роду, его навыки пригодились бы везде, но Волков не хотел. Мне понравилось красногорская буза, так называлось местное боевое искусство. Правда, в нем много размашистых ударов, во время которых я понимал, что открываюсь для контратак. Буза почти не знала кулака в основном пощечиной лодочкой. Зато было много подсечек, а уж борьба в ней особенно хороша. Я в десятый раз стучал ладонью по земле, когда Андрей валил меня, перекатывая на очередной залом. Механика человеческого тела везде одинакова, и многое было мне знакомо. Но я заметил и много лишнего. Это была скорее эффектная дань традиции. Например, блоки и удары в некоторых приемах разделились возвращением рук в нейтральное положение, с постановкой в правильную стойку. Поэтому мне пришлось хитрить. Я старался отрабатывать только те приемы, которые казались мне более-менее сносными. А на другие приемы я жаловался, что не могу запомнить. Головушка Бобо -бо и противотанковое лицо. «Ладно, Ветров», — устало сказал Волков, когда я уже который раз вышел на залом. «Ты ж не жалеешь себя». Я как раз стоял у него за спиной и успел незаметно наметить пару ударов локтем, которых в Бузе вообще не было. Пришлось отпустить наставника. Андрей Матвеевич потянулся, повел плечами. «Я всегда считал, что хорошая драка лучше любой тренировки. Давай, до завтра!» Он махнул мне, подхватил сумку и пошел к корпусу. Я чувствовал, как дрожат ноги и руки. «Твою псину, как мне сегодня учиться-то?» «А может, заглянуть к Соболевой?» Я улыбнулся, понимая, что это вариант. «Целительница». Может помочь снять усталость. Во всех смыслах. В любом случае, мое наглое очередное появление у нее будет на пользу. Да и тем более, я уже не задохлик. Вон, одно утро тренировался. Когда я почти дошел до лазарета, меня окликнул еще один голос. «Василий!» Голос вкрадчивый слегка жеманный, от которого меня просто могло вырвать хоть сейчас. Плетнёв со своей гадкой улыбкой, шел за мной следом, будто пытался догнать. Николай подошел и протянул руку. Я сразу, не задумываясь, пожал. Хотя и видел, что на лице Плетнева проскользнула брезгливость. Зато часть моего плана стала реализовываться сама собой. Я заранее знал, что этот засранец что-то задумает. Не удалось там, в городе, избавиться от меня. Значит, будет еще попытка». «Правда, я не думал, что так скоро». «Безлунный, я тут подумал», — картинно вздохнул Николай. «Ты ведь мне жизнь спас». Я пожал плечами. «Ну, можешь не благодарить». «Я знаю», — довольно кивнул Плетнев. «Это ведь огромная честь для пустого. Ты коснулся поистине лунного величия, когда решился на такое». Я поджал губы. Вася во мне бурлил, как вскипающий чайник». Да и самому мне было трудно себя сдерживать. Но для моего плана Плетнев нужен был рядом. Врага необходимо держать ближе друзей. Я сам планировал попробовать с ним сдружиться. Но раз такое дело, упускать случая не хотел. «Оно понятно, что я ранил вывертыша». «Да там и Громов наверняка почти добил его», — продолжал кивать Николай. «Но ты не подумай. Я твоей заслуги не принижаю». все может повести и даже ни к чё безлунному. — Ты что-то хотел? — стараясь говорить ровно, спросил я. — Ну, Василий, ты же понимаешь, что я оказываю тебе честь. Я промолчал, чувствуя, как стал дёргаться шрам на щеке. — Спокойно, Вася, перетерпим. — Знаешь, мы сегодня вечером... — тут Плетнёв оглянулся. — Устраиваем одну штуку. Мензурная дуэль называется. Ты же слышал об этой благородной забаве? Я честно покачал головой. — Нет. — Ах, ну да, куда тебе чушь, то есть безлунному. Но ты можешь прийти посмотреть на нашу мензурку, — он великодушно махнул. — Это будет в Старом Крыле. Там вечером обычно никого нет. — Я подумаю, — ответил я. — Не бойся, там еще народ будет. И Федор, кстати. — Давай, Вася, только не глупи, — широко улыбнулся Плетнев. — Не каждому безлунному выпадает столько внимания от великих мира сего. Он ткнул в себя пальцем, а потом развернулся и пошел. Где-то позади показалась вся его шайка шестерок. Они только вышли из корпуса и крутили головами, выискивая своего хозяина. Заметили меня, нахмурились, но Плетнев снисходительно поднял ладони, успокаивая их. Я стоял, раздумывая над его словами. «Вот же придурок! Ну толчковый пес просто!» В академии магию против студентов применять нельзя. Это я уяснил в первый же день. Но от этого дебила можно ожидать чего угодно. Впрочем, у меня еще есть целый день впереди. Успею с Громовым поболтать. С этой мыслью я толкнул двери лазарета.